Глава 24. Юна. «Никаких вопросов?» – истерично бьётся в голове. Стас напряжён. Я чувствую это каждой клеткой кожи. Они все напряжены. Когда мы отъезжали от дома, я не придала значения, что меня посадили в новую машину. Бронированный внедорожник, на котором я ездила в последние дни, выехал первым из ворот. Какое-то время мы двигались за ним, а потом резко сменили направление. Мужчины вели себя уверенно и спокойно, и я не придала этому значения. А может, стоило? Что происходит? Хочется кричать, требовать объяснений, но я даже дышать не могу. Мне кажется, мое сердце бьется так громко, что этот стук слышат все. «Юна, оставь свою мобильную машине подает голос Стас. Я привыкла ему доверять, но сейчас в моей голове рой неприятных мыслей. Мое доверие трескается, осыпается мелкими осколками к ногам. «Зачем?» – выдыхаю, потому что голос пропадает, сжимаю колени пальцами, ногти впиваются в кожу, но я не чувствую боли. «Доверься», – не обернувшись. Одно слово, и мне становится легче дышать. Я могла бы посмотреть на лису увидеть ответы на его лице, он сидит рядом, но я продолжаю пялиться на суровый профиль Юматова. Успокоившись немного, начинаю анализировать происходящее. Стас не смотрит на меня не потому, что задумал что-то плохое, Он всю дорогу напряжён, держит под контролем периметр вокруг нас. С кем-то параллельно переписывается, только сейчас придаю значение гарнитуре в ухе. Всё это время он с кем-то общался. Почему молча? Я не знаю ответ на этот вопрос. «Юна, телефон!» — напоминает он. Вздрагиваю. «Ах, да». Достаю мобильные складчи, передаю в протянутую ладонь лиса. Мой мобильный начинает вибрировать, следом раздается негромкий современный рингтон. На дисплее имя моего жениха. Оглядываюсь, словно могу увидеть его машину, преследующую нас. Натягиваюсь, как струна. Я ведь должна уже быть в ресторане. Такой выходки горанин мне не простит. А я даже не знаю, что происходит. «Кто?» — интересуется Стас. горанин бросает Лиз, крутя в руках мой мобильный. «Вырубай!» Мелодия еще продолжает играть. Лиз сбрасывает звонок, отключает телефон. Страшно представить, что со мной сделает отец, когда я вернусь домой. Второй мобильный тоже оставлять? Интересуюсь, когда немного прихожу в себя. Телефон спрятан в скрытом кармане. Не могу объяснить себе, зачем взяла его с собой. Не нужно долго думать, чтобы понять. Телефон, который дал Стас, его забота и защита. А мне от этого трудно отказываться. «Да?» произносит Лис. «Нет», — одновременно с ним говорит Стас. «Я слушаю Стаса. Это тот случай, когда мужчина главный, когда ты ему полностью доверяешь и позволяешь управлять не только ситуацией. Собираю волосы, скручиваю, чтобы они хоть на какое-то время не лезли в глаза, закидываю их за спину. Если бы знала, что меня будут похищать, прихватила бы с собой резинку для волос». Страх отступил, но меня будоражит происходящее. За окном еще не так темно. Мое внимание привлекает заброшенный заводик. В таких зданиях любят проводить время подростки. Откуда я это знаю, если меня никогда там не было? В школе у нас был чат класса, где ребята не только переписывались, но и скидывали видеоролики, фотки. Не только свои. Иногда сверстников, которые проводили свой досуг в таких вот покореженных заброшках. Насмехаясь над убогостью, присылали ролики своего досуга. Вечеринки без родителей в элитных особняках, бассейн, дорогие напитки, езда на крутых машинах без прав на высокой скорости. «Выходим?» — отдает приказ Стас. «Осматриваюсь. Мы в заброшенном производственном цеху или гараже. Возле больших тяжелых машин с полностью тонированными стеклами и белым китайским кроссовером стоят крупные, плечистые, как на подбор мужчины. Одеты в темный военный камуфляж, без балаклав, можно рассмотреть лица». Есть ощущение, что это те же самые парни, что были сегодня в больнице. Если скрыть их лица чёрными масками, то они легко сольются с окружающей обстановкой. Видимо, этим и продиктован выбор одежды. Надеюсь, стрельбы больше не будет. Узнаю самого крупного мужчину по голосу. Это он командовал операцией обозвал Игоря трусом. «Если у меня и были сомнения, то сейчас они полностью исчезают. Никто меня убивать не собирается». Дверь мне никто не открывает, значит, здесь безопасно. Выхожу сама. Ловлю на себе восхищенные мужские взгляды, по коже проходит волна озноба, и это не от холода, нервная. Ещё бы не нервничать, ситуация далеко не рядовая. Переминаясь, сжимаю пальцами клач, куда-то ведь нужно девать напряжение. Мужчины смотрят и улыбаются. По-доброму улыбаются, а мне так неловко, что щёки гореть начинают. Ну вот что они так смотрят? В какой-то момент их внимание замечает Стас. «Ворон, вещи из багажника достань, переложи в тачку», — бросает Стас, раздраженно подходя ко мне. «Ворон на вид самый молодой и дерзкий. Красивый парнишка, но для меня Стас привлекательнее. Я на него не глазами смотрю, душой». Стас берёт меня за руки и ведёт к белой машине, с виду самой обычной. «Наверное, в том, что мы поедем в ней, есть какой-то смысл, но я не уточняю, какой». Меня продолжает потряхивать. Ощущение, словно кто-то забыл запереть клетку, и я вырвалась на волю. Я боюсь. Самое удивительное, что я боюсь отца и жениха, а не потенциальных убийц и заказчика. Вот такой вот парадокс. От-вторых, меня есть кому защитить. Его успокаивающее поглаживание подушечкой большого пальца по тыльной стороне ладони вызывает табун мурашек. Если бы за нами не наблюдало столько проницательных пар глаз, позволила бы себе закрыть глаза и насладиться моментом. «В багажник или на заднее сиденье?» спрашивает Ворон, держа в руках несколько сумок. Улыбается мне, но мне кажется, он специально пытается злить Стаса. «Ворон, не нарывайся. В багажник положи сумки и отвали». «Понял, не дурак», поднимает руки вместе с сумками, словно просит пощады. «Стас, что происходит?» спрашиваю, когда Ворон отходит. Я доверяю своему телохранителю, знаю, что ничего плохого они мне не сделают, но мне тяжело слепо следовать за ним. Останавливаемся у открытой задней двери. Мы непозволительно близко стоим друг к другу. Его мужской запах кружит голову, заполняет собой лёгкие. Я тебя похищаю. Наверное, мне должно быть страшно, но не страшно. Совсем. Ты против? Нагловато и расслабленно улыбается. «Нет». Мотаю головой. Пока еще не знаю, на что я соглашаюсь. Хочется верить, что не пожалею.